Глава 13. Логика может привести вас от пункта А к пункту Б, а воображение куда угодно. Альберт Эйнштейн. Призраков было море. Толпа покачивающихся слабо светящихся фигур, то ли бегущих, то ли несущихся по ветру к нашему лагерю со склона горы. Издалека они казались прозрачной голубой лавиной, смертоносным жутким потоком от вида которого стыла кровь. Откуда их такая прорва? Вот спрашивается, что бы я делала, окажись сейчас не в защищённом лагере, а на дороге одна. Как отбиться от нахлынувшей подобно приливу Орды, если даже единственное прикосновение несёт смерть? Мне, ясенью, хаосу. Да, я могу сжечь нескольких, может быть, даже целую дюжину или две. Но что случится потом? Выходит, магию нужно тратить не на атаки, а на защиту, потому что если продержаться до рассвета, призраки исчезнут сами. Но сдержит ли их обычный щит? Надо попробовать». Сделав пас, поставила купол на большой белый валун на пути воинов смерти. «Ну, остановится. Точнее, обогнут преграду или нет». Призраки накатили и пронеслись по тому месту, где стоял купол, даже его не заметив. «Плохо. А тогда как? Что вы делаете, леди?» Поинтересовался спокойно стоящий рядом лорд Кендрик. Проверяю, что из моих средств защиты годится для обороны. Не стала я темнить. Потом я вас научу. А что сейчас? Сейчас? Макс зло усмехнулся и широко взмахнул рукой. И весь склон, по которому струились призраки, объело ярко-бирюзовое пламя. Вот это сила! Я зачарованно смотрела на голубое зарево до небес, которое горело и горело. А когда пропало... Склон был чист. Не осталось ни одного воина смерти. «Хорошо, что на нашем участке есть только одно место, откуда могут переть эти твари. И удачно, что вместе с телом они теряют и мозги. Иначе бы они лезли сюда!» Счастливо засмеялся один из гвардейцев, до того нервно сжимавший в руках лук и горящую стрелу. «Ну всё, можно расходиться!» Чуть лениво протянул лорд Кендрик. «Откуда их столько?» «Так всегда?» «Нет». Вроде бы в ближайшей провинции Гакарашта сейчас эпидемия, и все трупы сволакивают к нашим границам. Потому теперь дорога и закрыта. Если очень нужно проехать, собирают караваны с охраной из магов и ночуют все здесь. А обычно тут спокойнее. Но, леди, вы хотели спросить про защиту? Годится вот это. Щелчок пальцев, и у меня перед носом закачалась маленькая знакомая клетка из золотистых прутьев. Знаете, как такое делать? Недоуменно уставилась на мага. «Неужели тот думает, что я смогу упрятать в клетку эдакую толпу и продержать её до рассвета?» Тот, кажется, понял причину моего замешательства, потому что засмеялся и пояснил. «Не на них, на себя!» «Упс! Я-то думала, это только для нежити и нечисти, и себя до сих пор в таком ракурсе не рассматривала. Хотя да, я, конечно, ведьма. Но если поразмыслить, то ничего странного. Можно заключить яснение со мной на его спине, в пропускающую призраков клеть. А поскольку прутья проходят сквозь любую субстанцию, мешать движению та не будет, и спокойно продолжать ехать. А воины смерти пусть вокруг хоровода водят. Спасибо, лорд Кендрик. Ну что, возвращаемся к рыбе и рассказам? Повечеряйте со мной? Конечно. Все же лорд вытянул из меня, хотя без имен и подробностей, историю несостоявшегося замужества. Но не стал утешать, насмехаться или читать мораль, вздохнул. История повторяется. Не поверите, но когда-то я обжёгся на том же самом. Не поняла, что будущая жена хотела, чтобы он нянчил дома младенцев под присмотром тёщи? расскажите Пожалуй. Тогда слушайте и не перебивайте. Плечи собеседника опустились, глаза смотрели куда-то мимо меня. Когда-то я был женат на самой чудесной женщине на этом свете, и она тоже была магом. «Огненным магом, как и я. Но у меня хватило глупости дать матери себя уговорить и заставить мою Орис оставить службу корони и поселиться со свекровью. Две любящие женщины в одном доме. Это так прекрасно!» — говорила мне мать. И я верил. Лорд Кедрик печально вздохнул. «Мне казалось, что так будет лучше для безопасности моей любимой и драгоценной. Я приезжал настолько часто, как мог». Она радовалась, но каждый раз просила взять её с собой. А я не слушал, считал, что просто Орис меня любит и потому не хочет отпускать. Пропускал мимо ушей, когда она жаловалась, что ей в доме душно, что она задыхается. Целовал её и просил не капризничать. Потом у нас появился сын, и я был счастлив. А вот Орис, похоже, нет. Потому что однажды, вернувшись домой, я узнал, что жена пропала. Не знаю, почему я послушал мать, которая утверждала, что жена обязательно вернётся сама, и не кинулся искать её сразу, я потерял драгоценное время. Вздохнул. Орис не вернулась. Она отправилась на границу Гакарашта и здесь погибла. С тех пор я тут и ни разу не возвращался домой. «Небесная пятёрка! Какая жуткая история! Мне словно показали мою судьбу и то, что могло бы произойти. Да, прав был старый храмовник». Боги дают подсказки в случайных встречах. Но как ответить? Разве тут подберёшь слава? Если только обычная. Мне очень жаль, лорд. Ладно, давно я об этом не вспоминал. Но, леди, смотрю я на кольцо у вас на пальце. Это подарок моего предка, Перегальта Эйтлансера, которого называли Огненным Облаком. Но Перегальт же умер больше семисот лет назад. Я была в его гробнице. «Ясно. Кстати, знаете ли вы, что та давняя война между веранами и альверцами, можно сказать, идет до сих пор, огненное облако было на стороне альверцев, которые не победили лишь потому, что их осталось слишком мало. Впоследствии они просто примкнули к храму Небесной Пятерки, вера которого была почти такой же, а вераны отступили на территорию Гакарашта и со временем захватили там власть». Совет мудрецов, если слышали о таком, — это их порождение. Как и войны смерти. Вот это да. Я и не подозревала. Отныне буду уделять истории больше внимания. Похоже, та действительно важна, Не зная корней, как понять, какой цветок расцветёт? Леди, судя по вашему виду, вы хотите ещё что-то спросить. Так? Да. Скажите, что происходит, если призраку удаётся высосать чью-то жизнь? Ответ оказался именно таким, как я и боялась. Он становится сильнее. А на своих из Гакараж-то они что, не нападают? Нет. Почему, точно неизвестно. То ли дело в общей вере, то ли обряд сцепления тела и души делает людей иммунными к прикосновению призраков. Я задумалась, что бы ещё узнать такого полезного, и чуть не зевнула. Всё же день в седле — это день в седле. И отдыхать иногда надо. Лорд Кендрик понял. «Наверное, пора уже спать. Скоро рассвет, и рыба, увы, кончилась», — улыбнулся. «Но скажу напоследок, что, как мне кажется, вы идете по верному пути. Похоже, вам сами боги велели защищать страну, иначе перегальд Эйлансер. Никогда не отдал бы вам кольцо огненных бурь». «Ой, а имя моего перстня я не упоминала. Кто же он такой, этот лорд Кендрик?» на утро мы уже не увиделись. Я поднялась с первыми лучами солнца, оседлала ясеня, отловила обиженного хаоса, сообщившего, что тут кошек нет, только один кот, и тронулась в дорогу. Хотелось к вечеру оказаться как можно дальше от гиблого места под названием Призрачный перевал. Но впредь я стану смотреть на Гакарашт совсем другими глазами. А как доберусь до города — Узнаю, собирается ли там караван, идущий по этой дороге. И если да, накуплю всяких долго хранящихся вкусностей, десяток лишних золотых у меня на такое есть, и отправлю лорду Кендрику. Пока ехала, размышляла. Выводы получались неутешительными. Допустим, выходило, что мы не можем заслать в Гакараш спионов, тех всех поубивают призраки в первую же ночь. Зато всякие злодеи из Гакарашта могут приходить к нам невозбранно и вредить, как им заблагорассудится. И из этого же следовало, что Гакарашт знает о нас не в пример больше, чем мы о нём. Да, невесело Рядом с такой угрозой любой морозный дух мошкой покажется. В Орелинь я прибыла за пару часов до заката и быстро поняла, что слог «линь», включён в имя городка, неспроста. Нега и стома сочились тут из всех щелей. Большая часть магазинчиков была уже закрыта, И когда я сказала, что это неправильно, ведь ещё светло, на меня посмотрели как на ненормальную и объяснили, что у них сиеста, то есть послеобеденный отдых, который длится до ужина или вообще до следующего утра. Обалдеть! И чем они тут живут? Хотя вон, почти спелый виноград кистями на улице висит, и никто не рвёт. Выходят, не голодные». Поставив крест на магазинах, отправилась искать караван, идущий через призрачный перевал. И таки ж нашла. Отбыть он собирался через пару дней, так что времени на покупки хватит с лихвой. На следующий день я поняла, чем живет замечательный город Орелень. На задранных до небес даже по сравнению со столицей ценах. Скрипнув зубами, закупила острого копченого мяса, пряных сухих колбасок, хорошего чая, сыра, дынь, которые могли долго лежать и ящик лучшего вина, который нашла в городе. В винах, слыша, как вечер за вечером их заказывают в трости и свече, я разбиралась неплохо. На этом десять золотых кончились. Ведь надо ещё заплатить за доставку. Купцам я отправилась, предварительно наведя морок алых прядей, на пока не отросшие волосы на висках. Пусть не думают, что со мной можно шутить. А к подаркам приложила письмо лорду Кендрику, выражением благодарности за гостеприимство, причем в конце привела перечень того, что посылаю. Так точно ничего не пропадет. И подписалась полным именем. Эльнейде Лерет эль Эйд Эрант. Устрашенные купцы запросили за доставку всего пять серебрушек. Я милостиво согласилась. Задерживаться в Орелене я не собиралась, хотя хаос и одобрил местную колбасу. И на следующее утро выехала с рассветом на северо-запад. Теперь у меня есть карта. Не заблужусь. Больше ничего особенно интересного в пути не произошло. Единственное, я часто останавливалась, завидев ровную лук или песчаную косу, и начинала тренировать проблемное приземление. Поднималась раз за разом на десяток локтей, а затем старалась опуститься, не плюхнувшись на попу и не пропахав носом землю. Дело вроде бы шло на лад. Я облетала и больше, но хаос строго следил за расходом магии. И был в этом вопросе беспощаден. «Вырастешь, твори что хочешь, если исчерпаешь запас досуха. В крайнем случае посидишь недельку без магии и с больной башкой. А пока береги себя. Перегореть просто. Ладно, выходит, хотя бы через десять лет можно будет колдовать без оглядки. И на том спасибо». А потом однажды я заметила, что мысленно болтаю с котом, не глядя ему в глаза. «Неужели мы смогли перейти на новый уровень общения?» «Как ты такая с перевала?» Совершенно равнодушно отреагировал полосатый поганец и потянулся. «Ты вроде покупала курицу. Обедать не пора». «Нет, если он так будет жрать, оседлай его вместо ясеня. Пусть отрабатывает». Пушистый негодяй зашипел и укоризненно посмотрел в мою сторону. «Он что, теперь все мои мысли слышит? Ужас какой!» В родительское поместье я приехала в середине второго месяца лета, когда меня никто уже не ждал. Но всё равно оказалось, что к моему прибытию всё готово. И три прекрасные светлые комнаты с окнами в сад, либо с видом на равнину, причём не те, где жила та, другая, и подборка книг, о которых я спрашивала в лояре. И, наконец, просто чувствовалось. Мне рады. Громче всех выражал восторг Колин. «Я тут осатанил от хозяйственных счетов» и визитов дочек соседних землевладельцев. Поможешь? А то как же. Девиц в любом количестве я могу разогнать в мгновение ока. И, конечно, всех интересовало, как я провела первую половину лета. Я не видела причин скрывать историю с принцессой Миратой. Это касалось всей семьи. Затем поведала, что сама уничтожила русалку. Правда о том, что случилось после, разумно умолчала. Просто сказала, что из були поехала одна слишком забрала на восток и заблудилась. История о разбойниках, строивших мост, вызвала всеобщий хохот. А потом я дошла до описания того, что видела и узнала на призрачном перевале. И тот меня ждал шок, потому что отец, сидевший в мягком кресле, в любимом фиолетовом шлафроке, огладил бородку, покачал головой и уронил. Так значит, вот где сейчас Кендрик. Когда после смерти жены он ушел из круга, «Никто о нём не слышал почти полвека», — улыбнулся мне. «Ты же поняла, с кем встретилась?» «Это Кендрик Эйдвилани, отец Тир». «Наверное, я открыла рот». «Широко». «Потому что все уставились на меня с таким вниманием, словно пытались пересчитать зубы. Помочь, что ли, сказать тридцать?» «Два зуба мудрости у меня ещё не прорезались. Хотя у таких, как я, это не зубы мудрости. Это зубы вредности». «Ну что же получается?» «Ужас!» — в голове не умещается. Выходит, лорд тиур остался без матери из-за леди Марсиалы, которая довела своей чопорной тоской леди Орис до побега. «Ну да, если б меня десять лет продержали в том поместье, я б не только сбежала, а ещё бы перед тем, как покинуть это дивное место, всех покусала и подожгла дом. На мой взгляд, неправильным в истории было лишь одно. Леди Орис следовало взять с собой ребёнка». Хотя я же понятия не имею, какая у неё семья, какие родители. Кто знает, как бы они отнеслись к стоящей на пороге дочери с малышом на руках. Вообще, сейчас я рассказала семье только о Гакараште и воинах смерти. О личных делах лорда Кендрика упоминать не стала. Могу ли я обсудить эту историю с Колином или с мамой? Молчать лорд меня не просил, но, с другой стороны, это глубоко личное. Только есть и третья сторона. Ведь я тоже замешана в этом деле по самые уши. И следующий, удравший на границу от стерильной безопасности, могла бы оказаться я сама. «Эй, Эль, очнись! У тебя вид, словно ты сейчас в обморок лопнешься!» Пихнул меня Колин. «Водичкой побрызгать? Что тебя так поразило?» «Я ж понятия не имела, кто это. И теперь, боюсь, не говорила ли чего лишнего о наставнике», попыталась ей объяснить замешательство. «Хотел бы я послушать, как ты кости нашему проректору перемываешь». Осклобился брат. Несколько дней было тихо. Я читала книги, сидя в плетеном изывом кресле на тенистой террасе. Бродила с Колейном по замку, считая повороты и запоминая коридоры. Ездила верхом. Похоже, брат искренне любил и замок, и долину, рассказывал он о них с упоением и знал уйму красивых или примечательных мест. Однажды он отвез меня к запруде на реке, где обожал, по его словам, проводить время в детстве. Мне понравилось. Чистый песчаный спуск в воду, плакучие ивы с нежными ветвями, покачивающиеся на ветерке, белые кувшинки в дальнем конце заводи и ленивые, медленные струи реки. Вода была прохладной. Я попросила Колина посторожить и искупалась. После того, как однажды в детстве меня столкнули с пристани в Иле, плавать я умела, а с какого-то момента даже полюбила. Потом я сушила волосы на берегу, и мы с Колином болтали. Я набралась смелости и, наконец, спросила о той, что была прежде в замке вместо меня. Надоело оглядываться в коридорах. Испугана я не была, ведь ничего плохого не сделала, но напряжение и неудобства присутствовали. Колин вздохнул. После того, что она натворила, оставлять её в поместье никто бы не стал. И есть ещё один момент. Представляешь, что чувствуют люди, глядя на кровных врагов? Ведь для отца и матери она не только воспитанница. Но и кровь от крови и плоть от плоти женщины, которая похитила, а потом выкинула их собственного ребёнка, подвергнув его смертельной опасности. То, что ты выжила и выросла, — это чудо. Я задумалась. Да, я так и не простила укравшую меня из колыбели и бросившую в шесть лет Малену. Но наверняка моя мать ненавидит её во сто сильнее. Кстати, на мой взгляд, родители ещё слишком хорошо с этой самозванкой обошлись, — продолжил Колин. Сейчас она обучается торговле под присмотром кого-то из знакомых отца. Если приложит хоть толику старания, сможет неплохо устроиться. А если не приложит, что же, это будет её свободный выбор. Да, отец отыскал-таки способ заставить её забыть всё лишнее о доме Эранд. Но на всякий случай мы переделали все тайники и изменили порядки. Я тебе потом покажу. Интересно, он тоже не называет её по имени? Ну да. Данное родителями Лерет, ей не принадлежит, оно моё. Значит, отныне ей придётся именоваться как-то по-другому. Ничего, выберет себе во вкусу. А ты сам по ней не скучаешь? Почему там скучать-то? Я же говорил, да ты сама видела. Она или подлизывалась, или ябедничала. Знаешь, между чувством собственного достоинства и спесью есть большая разница. Поняла, кивнула я. Эль, подождёшь, пока я тоже искупаюсь? Жарко. Протянул Колин и, не дожидаясь ответа, стал стягивать через голову рубашку. «Ну да, чего стесняться. Сложись всё по-другому, нас бы в детстве, возможно, купали в одной ванне. Ведь между нами меньше трёх лет разницы. Хотя я смущалась всё равно, и раздеваться в его присутствии не стала бы. Хорошо, что у меня есть брат. Ему, кстати, я показала первому, как летаю». Он засмеялся. «Если вон ту лягушку увеличили до человеческого роста...» и пропорционально удлинили длину прыжков, она бы тебя переплёнула. Завидует вредина. Хаос тоже являл своеобразие нрава, не желая знакомиться с семьёй и обнаруживаясь по ночам прямо в моей кровати. Где шлялся кот днём, оставалось загадкой. Но столовался он вроде бы на кухне, снова подкупив кухарку парой придушенных крыс. Наконец, мама сама заговорила о кендрики Эйвелане. Точнее, о леде Марсиале. Эльдочка, я вспомнила, что именно слышала об этой леди. Вроде бы она была замешана в том, что лорд Кендрик расстался с женой, а вскоре та погибла. Я вздохнула. Лорд Кендрик рассказал мне эту историю. Только это очень личное. В двух словах, леди Орис почти 10 лет по настоянию мужа прожила в поместье леди Марсиалы, а потом не выдержала и ушла. Понятно. Знаешь, я немножко подумала. Леди Рэни лукаво улыбнулась и склонила голову набок Во взаимоотношениях магов есть нюанс, отличающий нас от простых людей. Обычно принято уважать и слушаться старших. Чем старее человек, тем весомее его слово, так? Но иерархия у магов другая. Она зависит только от силы дара. Тот же Тир, хотя еще очень молод, входит в круг. Если я столкнусь с леди Марсиалой, она должна будет поклониться первой. «Хотя я младше, понимаешь?» «Значит...» — задумалась я. «Да. Полагаю, ты уже сейчас сильнее, чем она. И имеешь законное основание не слушать ни её приказов, ни советов. Более того, если вы станете родственниками, ты сама будешь иметь право что-то от неё требовать». Я вздохнула. «Это вряд ли. Обещания даже самые дурацкие и неразумные надо выполнять» а я посулила Колину отводить от него местных девиц. Хотя я вообще не могла уразуметь, на коим сдался мой брат. Ведь маги вступают в брак только с магами, и никак иначе. «Ты не понимаешь», — криво усмехнулся Колин. «Тут недавно был скандал из-за девицы, влюбившейся в служителя храма. А тем вообще жениться нельзя. Логика здесь и не ночевала, но объяснить поведение этих липучек можно. С одной стороны...» Чем плод недоступнее, тем кажется вкуснее. С другой, если я начну оказывать кому-то из местного цветника внимание, девица получит заслуженный повод для гордости. Поймала такого, видного кавалера. С третьей они, кажется, вообще не осознают серьезности правила о женитьбе магов только на магах. И считают, что раз мы долго живем, то можем жениться сначала на одной, потом на другой, затем на пятой. Каждый век по паре жен. «Важно только попасть в этот список, и пожизненное счастье с благодеянствием обеспечено». Не выдержав, захихикала, представив увешенного разновозрастными жёнами брата. А ещё галерею портретов жён в кольновой гостиной. Когда отсмеялась, спросила, «Так чего ты хочешь от меня?» «Изобрази мою невесту из лаяра. Ты будешь под иллюзией, так что сама останешься как бы и ни при чём». Я подумаю, «Может, я бы и отказала». Но на завтрак нам чередой, одна за другой, прикатили три коляски щебетавшими о модах, цветах и птичках юными девами. И пришлось убить на них полдня, потому что с соседями надо поддерживать хорошие отношения. Неважно, что иногда визитёров хочется придушить. Тем же вечером я согласилась на предложенную авантюру. «Моя невеста должна быть идеальной», — возвестил брат. Я настороженно уставилась на него, и не зря. «Во-первых, преврати себя в блондинку». Я превратила. «Носик чуть вздёрнутый, губки пухлые, глаза голубые, кожа как фарфор», — продолжил Колин. «Не знаю, отчего у меня появилось желание стукнуть брата чем-нибудь тяжёлым, хотя бы вот тем цветочным горшком. Но я послушно исполнила всё, что он просил. Если честно, было интересно, как далеко мы зайдём». «Рост подходит, талия хороша», — начал наматывать вокруг меня круги Колин. «Вот, пусть волосы будут закручены в локоны, и длиной поперхнулся, в общем, до ног». Я покладисто сотворила локоны до пят. «Не так, вот досюда», — хлопнул он меня ниже попы. «А по рукам не хочет?» «А теперь главное. Сделай здесь», — показал пальцем на мою грудь. «Вот так». И изобразил волнообразное движение, словно оглаживал в имя призовой буренки. «Ну, я ему сейчас покажу». «Нет, нет!» — в ужасе замахал руками брат, глядя на моё творение. «Эль, ну ты же сама понимаешь, как должно быть. Вот и сделай». «Не понимаю. Ну ладно, так и быть, попробую». «Вот», — удовлетворённо произнёс брат, когда я подправила свой бюст, увеличив его в полтора раза по сравнению с натуральным. «Красотища!» «Ну, если он так считает. Но как бы отомстить за надругательство? Может быть, однажды попросить его...» «Изобразить жениха?» когда я отыграюсь». Очередным измывательством стало придумывание имени. Что интересно, к забаве присоединилась вся семья. А Лорд тренд тоже одобрил мой новый облик, за что получил шутливый подзатыльник от мамы. Решили, что дева будет троюродной кузиной Колина. Так можно не впутывать другие знатные семьи. Фердуцция внёс предложение Лорд тренд «Хорошее имя, основательное. Мелиоперди?» вступила мама. «Так, если у меня когда-нибудь будут дети, к выбору имени для внука или внучки моих родителей и близко подпускать нельзя. А то будешь всю жизнь жить под одной крышей с фердуцей или мелиоперзией. Имя должно быть изящным», — обиделся Колин. «А что тебе не так?» «Ну, тогда...» «Вертисемерье. необычное и запоминается». Невинно заморгала глазами леди Рыни. «Перси нервоза». «Фуфериндилья!» «Корпитолена!» «Птеридархис!» Вошедшая с чаем горничная, торопливо сотворила звезду в честь небесной пятёрки. То ли девушка подумала, что её выругали, то ли решила, что мы призываем дьявола. «Антеропулия!» Когда в конце концов остановились на благозвучной Ильвисельде, женихом Корпитолены, Колин почему-то быть не захотел, я вздохнула с облегчением. На бал в соседнее поместье, куда нас пригласили отпраздновать совершеннолетие второй дочери, отправились всей той семьёй. Меня, то есть Эльвисельду, заставили переодеваться шесть раз. В конце концов, когда я заявила, что ещё одно платье, и мы никуда не идём, Холин остановился на шёлковом голубом туалете с ворохом оборок снизу и глубоким вырезом наверху. Напоследок мне нацепили на шею настоящие ожерелье из сапфиров с бриллиантами, и решили, что я готова. Эль, я стану держать тебя за руку, а иногда обнимать за плечи и за талию, иначе нам никто не поверит. Могу поцеловать в щёчку. Хорошо? Пожалуй, плечами. Вроде всё вполне по-братски. Танцевать буду только с тобой, продолжил Колин. Да, пожалуйста. Я всё равно никого тут не знаю. Хотя... Хорошо. Но осенью ты продолжишь заниматься со мной самообороной. И ещё с мечом. Пять раз в неделю. Три. Четыре. — Согласен. Я старалась как могла, не отходил от жениха ни на шаг. Томно висла на Колиновой руке, подстреленной лебедью, поглаживала пальчиками его рукав, одновременно рассказывая, как танцевала на зимнем балу с принцем Отрегом. Причем, между прочим, не врала. Девы краснели и бледнели, молодые люди издали еле меня глазами. холин селился сохранять серьезность и пичкал свою любимую эльвисельду мороженым и нарезанными дольками фруктами, изображая внимание. И танцевал действительно только со мной. На лицах девиц читались разочарования и обиды на судьбу. Потом толпа прелестниц, сначала окружившая Колина, сама собой начала как-то рассасываться. И, наконец, мы остались одни. «Не пожалеешь, что на тебе поставили жирный крест?» — хихикнула я. «Вздохну с облегчением. Вальс, пойдём?» Я развернулась, чтобы опереться на предложенную Колинам руку, и увидела входящего в зал лорда Теуру, и тот смотрел прямо на меня.